Глава 30. У тебя тут уютно, Веления совсем по-хозяйски обводит помещение взглядом. А где здесь жилая часть? Мне бы вещи поставить. Выйди, мрачно произносит Нортон. Веления переводит на меня взгляд. Ну, что же ты ждешь? хлопая глазами, говорит она. Генерал сказал, что тебе стоит выйти. Нам нам надо приватно поговорить. Веления, выйди, Еще жестче говорит Дракон. Она бледнеет и, кажется, перестает дышать. Непорядок, еще задохнется, а обвинят меня. Нет, что вы, ваше сиятельство, вклиниваюсь я, усмехаясь. Кажется, к вам приехала замечательная замена для жены. У вас же там эти мужские потребности. На виске генерала начинает пульсировать жилка, а челюсти сжимаются так, что, кажется, я вот-вот услышу, как крошится эмаль драконьих зубов. Стоять! Повысив голос, командует он мне и поворачивается к любовнице. Повторяю, приказ, выйди. У меня военное совещание. На глазах Велении появляются слезы, и она выбегает из штаба. Какой же вы, бессовестный все-таки. Военное совещание. Значит, это было именно оно? Говорю я и качаю головой, а когда он собирается перебить меня, поднимаю палец. И не смейте кричать на меня. Я вам не один из ваших солдат, даже не служанка. Обед на месте. Когда решите вопросы со своей «Кто она там вам?» Пошлите за мной. Я приду и покажу вам все. Разворачиваюсь, чтобы уйти, но Нортон останавливает меня, поймав за плечо. Мы с вами не закончили. Генерал Нортон, ваш обед остынет. А орки были тут. Я разворачиваюсь и, взяв иголку с полки около карты, втыкаю ее. И, кажется, вот здесь. Можете уточнить у Альбы. Приятного аппетита. Выхожу из штаба и широкими шагами иду к таверне. Я очень сильно злюсь. На то, что позволила себя поцеловать и, кажется, даже немного получила удовольствие. Как минимум от аромата спелых яблок со стринкой перца. И на то, что мне не нравится, что веление появилось в деревне. Но вот не дура. туторки, война, шпион завелся, А она прибыла мужика окучивать. Вот дождалась бы, тогда бы и объезжала его. Тем более, если она уверена, что Ариэлу можно списать со счетов. Но она была бы не она, если бы решила поговорить со мной по-женски. Когда я уже почти подошла к таверне, Веления шагнула ко мне из тени. «И кто же ты такая?» Прищурившись, она обходит меня по кругу и фыркает. «Деревенская шлюшка?» Мне приходится считать до десяти, чтобы не поджарить ее на месте. Или не залить водой, или не лишить воздуха когда под властной стихией открывается так много возможностей, а еще кровожадности. «Я помощница хозяйки таверны», отвечаю, когда более-менее успокаиваюсь. «А то, что вы там себе напридумывали, оставьте при себе. Не позорьтесь». «Да как ты!» «Смею, госпожа. Очень даже смею. Перебиваю ее я. Приехали в самое пекло ради мужика? Так и дети. Он, наверное, там один скучает. знаете. Он в одиночестве так не любит есть. Хотя, теперь я окидываю ее взглядом, как будто вижу первый раз. Видимо, спать тоже. Веление, надо сказать, выглядит не лучшим образом. Под глазами явно заметны синяки, которые она попыталась замазать. Кружева, обрамляющие декольте, серые, не отбеленные и не отглаженные, а в ушах простые серьги. Не все у нее хорошо похоже. Потому и притащилась вдаль опасную. «Я тебя предупреждаю!» Пытается она снова занять доминирующую позицию, госпожа. Я не люблю, когда мне угрожают, произношу я, а Альба обходит велению, присаживаясь около меня. Живите своей жизнью, не трогайте меня, но помните о том, что все совершенное зло однажды возвращается. Она не находит, что мне ответить, а я разворачиваюсь и ухожу в таверну. Она тебе сделала плохо? – спрашивает Альба. И да, и нет, пожимая плечами. Она пыталась сделать, но у нее не вышло. Возможно, поэтому она злится, не умеет жить по-новому, а по-старому уже не получается. Она пахнет отчаянием. Такие люди опасны, замечает Альба, и глубоко несчастны, но никогда не признаются в этом, отвечаю и киваю солдатам, которые ремонтируют ступеньки крыльца. Кажется, Орта должна сказать спасибо генералу, что тот прислал Вальчика на обучение. Кто бы еще помог починить таверну? Да и парень, хоть и безнадежен в кулинарии, зато настолько компанейский, что в его обществе почти всегда весело. Альба касается моей руки своим мокрым носом. Я еще послежу за жителями, кто и как ходит в лес. «Будь осторожна. Тот мальчик? Он в таверне», — говорит она и убегает в сторону леса. «И правда, когда я захожу внутрь, за одним из столиков вижу того паренька». Возле него застенчивой улыбкой стоит Мэри и пододвигает ему пару оставшихся тыквенных оладьев. Небось, специально для него припрятала. Но вместо благодарности он скукоживает такую моську, будто ему что-то из отхожего места предложили. «Как эту дрянь вообще можно есть? Ты знаешь, что говорят легенды, что эта ягода подчиняет людей драконам и подвластна только ведьмам. А мы, кажется, и так слишком много позволяем этим ящерам», фыркает парень. «Ты называешь мою маму ведьмой?» — опешивает Мэри. «И... да ты понимаешь, где мы были бы без драконов?» Я вижу, как обидно девушке, но решаю не вмешиваться, а посмотреть, как поведет себя ее кавалер. Он понимает, что перегнул палку, слишком много сказал. «Ну, прости», — парень притягивает Мэри за руку, но к чести девушки она не ведется. «Просто меня раздражает то, что солдаты ходят по деревне, как у себя дома». Еще эту тыкву везде поразбросали. А ты в курсе, что это им гостья ваша понасоветовала?» В этот момент я подхожу к нему со спины. «Приятного аппетита!» Улыбаюсь приветливо. «Не хочешь помочь и помыть посуду?» А то Мэри и Анна не успевают за всеми. «Кстати, я Айтина». Парень напрягается, но, вопреки всяким нормам уважения, даже не встает, только кивает. Ойлен, «И у меня дела в деревне, а посуду мыть бабе — женское дело». Я усмехаюсь и смотрю на мэри, но не комментирую. Пусть сама выводы делает. До самого вечера я помогаю Орте и Вальчику на кухне. Но как помогаю? Я с какого-то перепуга оказываюсь главнокомандующим на кухне, поэтому меню для ужина и завтрака составляю я. Решаю на время обойтись без тыкв. Все же какое-то разнообразие должно быть. Тем более, что в закромах у солдат оказывается домашняя тушенка из говядины. Вот ее и пускаю вместе с картофелем на ужин. К завтраку предлагаю Вальчику сварить кашу из пшена, потому после ужина отправляю его перебирать крупу. Мне казалось, он будет упираться, но нет, он соглашается с таким рвением, будто это какое-то сакрально важное занятие. Более того, еще несколько солдат присоединяются к нему, Все же любят его сослуживцы, даже несмотря на то, что кормил их горелой кашей. Когда за окном сумерки перетекают в непроглядную тьму, я остаюсь в кухне почти одна». Альба решила эту ночь провести в таверне. Как она сказала, не понравилось ей, что Ойлин тут ошивался. Она пристроилась в углу рядом с печкой и теперь, лениво вылизываясь, наблюдает за мной. В печи потрескивает огонь, освещая кухню мягким, теплым светом. Я знаю, что генерал пришел уже давно, сразу ушёл к себе, даже не ужиная и не цепляясь ко мне. Орта переживала, что он сильно не в духе. Что, веление не смогла удовлетворить? Хотя даже язвить не хочется. Все как-то… Нет, не хочу думать. Раскладываю на столе все необходимое для цукатов. Тыквы, которые мне помогли сегодня собрать, мед, пряности. Орта уже ушла отдыхать, поэтому я могу в тишине придумать, как сделать побыстрее цукаты, используя магию. Первым делом очищаю тыквы от кожуры и семян. Нарезаю мякоть тонкими полосками, стараясь сделать их максимально ровными. Обычно на этом этапе я бы замочила их в холодной воде на несколько часов, но у меня нет столько времени. Прикрываю глаза, призываю воду. Опускаю тыквенные полоски в воду в тазу, и они тут же становятся более упругими и прозрачными. «Красиво», — комментирует Альба, и я улыбаюсь. Самый сложный и время затратный этап — варка в сиропе. У меня нет много времени, поэтому я использую силу огня, и пламя в печи вспыхивает ярче. Медовый сироп в котелке закипает почти мгновенно. Добавляю специи — корицу, имбирь, немного гвоздики. Погружаю тыквенные полоски в горячий сироп и начинаю осторожно помешивать деревянной ложкой. Магия огня ускоряет процесс, но и делает его более опасным. Одно неверное движение, и все может сгореть. Время от времени пробую кусочек на готовность. Постепенно тыква становится полупрозрачной, пропитываясь медовым сиропом и ароматом пряностей. Когда она приобретает нужную консистенцию, вынимаю ее и раскладываю на противнях, посыпав сахаром. Воздух помогает мне быстрее высушить будущие цикаты. Теплые потоки мягко обволакивают противни, забирая лишнюю влагу. Кусочки постепенно подсыхают, становясь чуть вязкими и очень ароматными. Очередной раз удивляюсь, насколько магия полезная штука. И в быту, и в бою. Полуночи сладости уже оказываются готовы. Я раскладываю янтарные цукаты по холщевым мешочкам, улыбаясь тому, что мне все же удастся порадовать солдат. А потом, если всем понравится, можно сделать побольше, чтобы они могли брать с собой во всякие вылазки типа сегодняшней. «Дракону понравится», — вдруг произносит Альба, и я от неожиданности роняю мешочек. «Причём тут дракон?» — хмурюсь я, собирая со стола рассыпавшиеся цукаты. «Это для солдат». Но пантера только загадочно мурлычет. Интриганка. Сон приходит быстро, но ненадолго. «Меня будет Альба». «Надо в лес», — говорит она. «Ночью? Ты серьезно? Я еле разлепляю глаза и смотрю в черное окно, где света нет и в помине. «Потом, может быть, поздно», — подрыкивает пантера. «Что ж, у меня нет повода ей не доверять. Поэтому наскоро переодеваюсь в шерстяное теплое платье, теплые чулки и накидываю плащ, который мне дала Орта. Мы спускаемся по лестнице, словно проходя испытание ни одного скрипа, и выходим на улицу. Тихо». Влажный воздух тут же облепляет все открытые участки тела. Кутаюсь в плащ посильнее, но не успеваю сделать и шагу, как на плечо ложится тяжелая рука. В лес ночью. И только не говори, что не считаешь это подозрительным, раздаётся над духом голос Нортона.